Глава 2. И что ты скажешь, физика? Охлаждение отношений между людьми, как следствие трения между ними. Станислав Ежелец. Когда проснулась, за окном уже стемнело. А я по-прежнему была не в своей кровати в девятиэтажке в родном спальном районе, а в непонятной мансарде фиг знает где. Осмотрелась. На стенах... Покачивались тени, отбрасываемые пламенем трех свечей, стоящих в подсвечнике на столе. «А свечи хорошие. Вон, никакой копоти!» – мимоходом отметила я. «Похоже, Арвис не нищ. Тогда, может, мне повезло? Если я задела его любопытство, а у парня есть средства на его удовлетворение, то мне надо побольше сохранять тайну. А то расскажи...» что я сама студентка, которая после пьянки рухнула в мусоропровод и прекрасная завеса флёра доводь, да кулдык, как сон, как утренний туман. Сам Арвис в просторной светлой рубахе писал что-то, сидя за столом, но, услышав, как заскрипела кровать, обернулся. Потом встал и пересел ко мне. Я на всякий случай подтянула колени к подбородку и натянула плащ до ушей. Как выяснилось, не зря – Парень протянул руку так, чтобы приобнять меня за плечи и наклонился вперед с явным намерением поцеловать. Не знаю, чего он ждал от меня, но явно не кулака под дых и возмущенного шипения. «Меня что, занесло в рай для сексуальных туристов?» «Наверное, на моем лице было написано непритворное возмущение, потому что придавивший меня к кровати Арвис разочарованно протянул». не, не. Клацнула я зубами. А жаль. Придется одеваться и тихо сваливать отсюда. Ладно, ищем в происшедшем позитив. Я все равно в плюсах. Узнала пяток новых слов и выспалась. А халат сейчас по-тихому отстираю в той дождевой бочке. Не обращая больше на парня внимания, накрутила на себя плащ, спустилась с кровати ноги, нашаривая туфли. Встала. Подняла с пола свой сверток и молча пошла к дверям. Дернула за ручку открыто. «Хорошо», — повернулась к Арвису. «Спасибо, Данки, Фэнкс, Мерси, Аригато», — поклонилась в пояс. Потом открыла дверь и сделала шаг за порог. «Мария, сия геотель Харт?» «Алуна», — ткнул пальцем в окно. «Ну вот еще слово, геотель». Почти наверняка идти или пойдешь, а последнее то ли темно, то ли ночь. Халат пойду стирать и искать туалет в вашем прекрасном городе. А что тут еще скажешь? Невероятно, но он как-то понял сказанное. Заржал, а потом, встав распахнув, прятавшуюся за боковиной гардероба дверцу, поднял подсвечник, извлек оттуда одну свечу и, поманив меня пальцем, зашел внутрь. Я задумалась. Уходить, ой, как не хотелось. Всю же ночь, незнакомый город, неизвестная эпоха. Языка не знаю, обычаев тоже. Документов нет, статуса нет. Зато есть что отнять. От кошеля и цепочки с топазом до куда более близких к телу вещей. А Арвис казался неплохим. Ведь он же, если б захотел, мог скрутить меня в бараний рог, с какой-нибудь 35-й страницы Камасутры, и ничего б я не возразила. Разве что припрятанную в штанах вилку попыталась куда-нибудь воткнуть. Интересно, считается ли это тут превышением пределов необходимой самообороны? Арвис позвала от дверей. Из приема выглянула темная голова. Вопросительно посмотрела на меня. «Мария Арвис! урини не сообщила я твердым голосом, ткнув пальцем в сторону кровати. Эт, Спокойно отозвалась голова и исчезла снова. «Так, для себя я перевела Арвиса на следующую ступень социальной лестницы. Наверное, это все же не первый попавшийся чердак. Либо в этом диком городе с безумными модами на ушастые чипцы принято вести канализацию до крыши. Нет, не вяжется. Канализация на чердаках есть, а нормальных помоек нет». «Значит, дело в самом Арвисе. Запомним этот фактик». «Ага. Но это все потом». Отняв у парня свечу, вытолкала его за дверь. «Ага. Вот сейчас и себя приведу в порядок и постираю. И куда бы повесить теперь халат? Ни веревок, ни плечиков, ни крючков. Ну ладно, возьму с собой в комнату». Когда час спустя я появилась с мокрой головой, красивая, как выдра после купания, но опять в плаще по шею Арвис прикусил губу. Я прошествовала мимо и, встряхнув мою полосатую шкурку, расправила как могла на подоконнике. Интересно, наверное, я его действительно заинтриговала, потому что парень, предложив мне глиняную кружку теплого бульона с пряностями, сел верхом на стул, положил на спинку руки и на них подбородок и стал меня учить словам. Сначала я обрадовалась. Ходить, лежать, стоять, сидеть, я, ты, свеча, стол. Я прирастала знаниями с просто-таки обалденной скоростью. И скоро поняла, что запомнить этого всего просто не могу. Чайник-компьютер? А что делать? Подняла руку с раскрытой ладонью. Арвис, мне Ага, помолчи немного, дай с мыслями соберусь. Встала. Прошла к столу. Отлично. Лист чистой бумаги. А карандаш у меня есть. Ихними перьями я бы сейчас рисовать не рискнула. Не хочется извозиться, когда только что отмылся. А карандаш то, что нужно. Ткнула пальцем в лист. Эт? Арвис кивнул. Дед! Интересно, это можно или возьми? Сейчас разберемся. Подошла к нему. Элия, Харт. Ага. Брови полезли на лоб. Похоже, то, что он сказал мне в сарае, было не самым вежливым из возможного. Но понял и стул освободил. Заняв теплое еще место, подставила подсвечник поближе и начала, пока не забыла, русскими буквами писать слова. Делать это старалась упористо. Фиг знает, может тут бумага в цене. Или завтра с утра мне под зад дадут. Арвис присел на край стола склонил голову и с полуотвисшей челюстью смотрел на то, как я бисерными печатными буквами заполняю лист. С алфавитным порядком решила не заморачиваться. Зато теперь, не рассчитывая только на память, можно было вытянуть из парня намного больше. Хотя со сложными понятиями вроде «студент» или «дворянин» разобраться пока не выходило. Но зато он понял, что «я не отсюда и в городе никого не знаю». Город, кстати, звался Реолеей и был столицей какой-то там Аризенты. Малата Аризента или Велика осталась покрыта мраком. Решив, что базовых знаний с меня хватит, переключила парня на цифры. Ух, слова всем богам и билу Гейцу в придачу. Считаю тут в десятичной системе. А то б я попрыгала. Теперь Арвис отнял у меня лист и пером, Единственный карандаш я ему доверять не собиралась, а с боем он у меня его отнимать не стал. Аккуратно стал писать столбиком цифры. Я рядом корябала, как это произносится, и наши арабские рядом. Потом разобралась с арифметикой. Умножение, оно и в Африке умножение, и в этой, как ее, Аризенте, тоже. Мы дружно сопели над листом бок о бок, пока парень неожиданно не повернул голову и не поцеловал меня в щеку, и тут же, притянув к себе, накрыл губами рот. Не сказать, чтоб это было плохо. От него пахло свежестью, здоровым мужским запахом, и целоваться, похоже, он умел. Да только для меня это было совсем не то, что нужно. Получалось мою просьбу не приставать, он всерьез не воспринял. А считает, что если я осталась с ним на ночь, то это именно осталось на ночь. И никак иначе. А может, тут вообще с женщинами не принято церемониться? Что ему до моих чувств котенка, потерявшего и дом, и кошку маму? Я замерла и истуканом, сжав губы. Не помогло, он продолжал удерживать меня, а вторая рука начала распутывать узел плаща. «Не хочу! Не!» Зажмурилась и укусила настойчивый рот. И тут же, не дожидаясь возмездия, вскочила со стула. Метнулась к окну, сдернула сохнущий халат, мою не отдам. Схватила лис со стола, карандаш, и пока парень ошарашенно смотрел на следы крови на пальцах, которыми коснулся подбородка, выскочила за дверь. Самаритянин, ага. Родом из Гаморы, наверное. По лестнице я скатилась, как горох. Шумно, зато очень быстро. Ткнулась в дверь, та оказалась на мою удачу на железном засове, а не на замке. Дернула. Язычок сначала застрял, как тот мусоропровод, потом рывком поддался. Может, сейчас сделаю шаг, окажусь дома и проснусь? Вот бы. Куда там? За спиной послышались голоса. Женщина крикнула что-то вопросительное. А Арвис ответил сверху. Ага, раз сейчас в окно не смотрит, вот и хорошо. Скинув туфли, рванула к воротам. Вскарабкалась по решетке перевалилась мешком на другую сторону, соскользнула по прутьям вниз, надела туфли, камни под босыми ногами казались жутко холодными и влажными и донула к улице. Мэри! Обернулась. Мой недосамаритянин выскочил из дома. На летучую мышь в своей рубашке похож. Или на образцового голливудского вампира. Ликом светил, волосом черен, глаза горят, С губ струйка крови стекает. Жуть. Кстати, насчет глаз я не преувеличила. Казалось, что они и впрямь светятся в темноте голубым. Нифига себе, не вампир точно. Нашел-то он меня днем. А кто тогда? Ой, увидел меня. Побежали, побежали, побежали. И куда дальше? Повернув из подворотни, рванула вверх по улице. И, промчавшись мимо трех домов, Нырнула в тень за высоким каменным крыльцом. Вжалась в стену, накинув на голову плащ. Серая на сером в глухой тени. Авось пронесет. Сколько так сидела, не знаю. Тайна, покрытая мраком, так сказать. Потому что в итоге задремала. И проснулась от холода уже под утро. Ага. Темно, туман. То, что надо потому как в моих планах значилось попробовать пошарить по дворам в надежде, что кто-то вывесил сушить белье, да и оставил на ночь. Мне позарез нужна была юбка и чепец, который с ушами. Раз тут все в таких ходят, и я в чебурашки-альбиносы запишусь. Тогда меня при встрече на улице не только Арвис, но и мама родная не признает. Ну и где тут чипцы развешаны? Вряд ли на улице». «Скорее в задних дворах, а проход туда идет либо через сами дома, либо через арки. Значит, ищу арку. И куда идти? Вверх или вниз? Обычно внизу, ближе к гавани, селится беднота, а богачи выбирают холмы. То есть мне надо бродить где-то посередине, чтоб и в криминальные трущобы не влезть, и в зажиточные районы, где полно стражи не соваться. Значит, сейчас вниз». Скукожившись в тени, переоделась, сняла штаны, колготки, надела штаны назад. Колготки хотелось сохранить, а идти предстояло босиком, без цокающих по мостовой туфель. Греть не будет, а порвутся наверняка. Так что лучше снять, и теперь на них можно привязать за открытый мусок туфли и повесить себе на шею, чтоб не мешались, а в руках превентивно сжать вилку». Серебро, кстати, от нечисти и нежити хорошо. Я читала. Или плюнуть на эту нездоровую затею с кражей чипца и поутру пойти искать базар? Приду в плаще, послушаю, что говорят. Цифры я теперь знаю, деньги какие-то есть. На одежду хватит наверняка, а дальше будет уже проще. Сниму комнату подешевле и уж тогда соображу, как мне тут выживать. Ну вот, похоже на план». Решила, что обойду три арки. Если ничего не сыщу, буду ждать утра. А пока надо под ноги смотреть, а то на ледяной скользкой брусчатке, да в тумане, да на крутой улице. Далеко я не ушла. Меня рванули за руку в сторону смутной, видной в тумане знакомой подворотни. Мария! Курвишрахт! Ой, похоже, то не комплимент. И как только Арвис ослабил захват на правой руке, выкрутилась и ткнула в него вилкой. Судя по воплю, попала. И дунула вниз по улице, уже несмотря, куда ставлю ноги, и балансируя на мокрой мостовой, как та самая корова на льду. Впрочем, судя по непереводимым идиоматическим выражениям, несущимся сзади гамму незабываемых ощущений, получала не я одна. «Маньяк! Он что, там всю ночь стоял, караулил и знал, что я пройду мимо?» и глаза голубым горят. «Мама, домой хочу!» Улица раздвоилась неожиданно. Вправо так и тянула. Поэтому я свернула влево, прыжком приземлилась за какую-то кучу и замерла, снова накинув на голову плащ. Могла б и не стараться. Туман тут был такой, что своей руки не разглядеть. Голкие шаги приблизились, и, уйдя вправо, стихли в отдалении. да пообщалась, называется!» Впредь не станет тащить к себе, кого попало с улицы. Он, можно сказать, подобрал, обогрел, а его покусали, да еще вилкой ткнули. Сердце колотилось где-то в горле. Потом заныла левая нога. Похоже, долбанулась обо что-то твердое мизинцем. Больно и холодно. И сижу опять непонятно на чем, но назад на ту улицу я не пойду. Шаги уже медленные, послышались опять. Я затаила дыхание, как мышь, увидевшая кошку. Мэри! Мэри! Арвис Мрия! не Само собой, не будешь, потому как виделись мы с тобой в первый и последний раз, замерла, представляя, что я лист капусты. Холодный, склизкий и полузгнивший, неинтересный даже голодному кролику. Противный такой, представив, Как выговариваю это слово вслух, невольно хихикнула. «И зря».